Глава 13 Какой именно спор, уточнять не стал. Во-первых, время неподходящее. Во-вторых, не факт, что меня будут слушать. Где-то рядом, в бесконечных красных облаках, витают создания богов одного пантеона, а значит, и союзников. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот только ситуация от этого легче не становится. Хотя, скажу честно, уведомление пришлось отключить. Сотни системных сообщений ежесекундно обрушивались на мою голову, докладывая о нанесенном уроне. Я помог помереть всем, кто был поблизости, и сосредоточился на управлении лесом смерти. Первое, что сделал, — это перегородил по бокам проход, оставшийся из-за ограничений магической снежной бури по ширине, а потом замуровал самых умных демонов, сваливших из царства снега к стенам, Прорастив над ними хищную лозу, что принялась царапать и понемногу выбивать очки жизни, не давая забраться на скалы. Ну а чего они сваливают? Тот же князь демонов уже подполз к краю своей крыши, оказавшись под отвесным склоном в безопасности. А не достал два метра. Глазомер подвел. Но ничего, доберусь и до него. Что же касается толпы, Безмозглые демонята позади или не видели, или не понимали, что происходит. Оттого и давили, буквально запирая в зоне действия заклинания первые ряды. Те дохли, как мухи, и на их место, в поисках врага, то бишь меня, влетали следующие. Судя по тому, что я видел, влетали они не по своему желанию, так как видели судьбу предшественников. Просто позади была все такая же толпа, что, сдавливая, буквально волокла на верную смерть. Большинство стремилось убраться подальше, превращая происходящее в давку. Меньшинство устремлялось на поиски меня красивого. В метре пролетел из-за еще на полпути огненный шар. Глазастого трехметрового демона я линчевал уже через пару секунд, после отшвырнув куда-то туда. «Куда собрались, пьястыре наглые?» — возмутился я, но не был услышан. Здоровенные, выше трех метров туши, жирнющих демонов катком прошлись по своим сородичам сначала до опасной зоны, а затем обратно. «Ну да, конечно! Просто возьмете уйдете вариант, и уйдете!» Перебрал варианты и отказался от глупостей с перекидыванием ловкости в силу через чудесные перчатки. «Не факт, что даже так мне хватит силы втянуть в радиус заклинания такую огромную тушу. Веса у меня нет. Ловкость сильно упадет, а вокруг лед». Скорее просто прокачусь, как на коньках, и шею сверну. Точно, есть кое-что получше. Кровавый орочий скипетр. Мало того, что он дает дополнительный урон от магических заклинаний и другие плюшки, он еще и обладает встроенным заклинанием. Как там написано? Достал я красавца из сумки. Встроенное заклинание Ишхаш, что буквально означает «бери и метай». Раз в 60 секунд можно выбрать объект и швырнуть его куда подальше. А всего лишь раз в минуту. Ладно, сойдет и так». Я пулей жмакнул по нужной иконке, и перед глазами появилось схематичное отображение радиуса действия скипетра. Достать получилось только одного огромного демонюгу из пяти. Моментально активировал способность и провел волшебным артефактом в сторону стихийного бедствия, втаскивая и швыряя из здоровяка, и всех тех, кто попался ему на пути. «Убойная штука!» «Правда, не всех выбрать можно. Видать, есть ограничения, связанные с магией. Самого князя Демнов вот что-то не подсветило». Пробурчал, покрутив в руках чудо-штуку, а потом потянулся за луком. «Лук у меня тоже не обычто, а весьма себе уважаемый. И стрелы из него при должной сноровке вылетают быстро. Силы для этого нужно многовато, но у меня ее хватает. Артефакты компенсируют однобокое развитие». Выбрал разные стрелы, проверяя эффект. Все, кроме огненной, там все понятно изначально. Ледяная стрела нанесла здоровяку довольно мало урона, но удивила одним крайне приятным фактором — замедлила его движение. Взрывная связала примерно половину от урона ледяной, но шрапнелью посекла мелочь рядом. Для зачистки многочисленных и слабых орд самое то. Вот только эта конкретная орда вовсе не слабая. «Просто я и раньше был сильным, а теперь...» Бронебойная стрела — просто сказка. Больше всего урона. Еще и травму сумела нанести, выбив крит. «Лепота!» Невидимую пропустил. Если бы я косил их поодиночке, было бы полезно. А вот оглушающая разочаровала, всего на мгновение заставив Громилу застыть, и нанесла стандартный урон. Диманюга лишь почесал место на жопе, куда она угодила, и пошел дальше. Я чуток приблизился к границе заклинания и определился со стратегией, начав отстрел здоровяков. Ледяная в спину — пятерка бронебойных. Рост и со вкусом. Взревел под стеной дома закинутый скипетром здоровяк и... Сдох по независящим от меня причинам. Надо было слушать мамочку и надеть на рожки шапочку. Всем громилам, пока тени разбежались из зоны поражения луком, всадил в сраку по ледяной стреле, замедляя эти мясные танки и принялся играть на своем музыкальном инструменте. Ай, зараза! Или себя любимого переоценил, или лук оценил недостаточно. В общем, тетива и мышцы поссорились друг с другом, а я получил травму. Неудивительно, так шпулять стрелы. Словом, сам виноват. Руку целую минуту напрягал и выделывался Скорострел. Впрочем, регенерация у меня тут удвоена. Так что, превозмогая боль, выпустил еще две стрелы и отпрыгнул, наблюдая за падающим здоровяком. Последним из крутышей. Как-то маловато у них здоровья. Скосил глаза в сторону логов, но ничего толкового увидеть не получилось. Сотнями лезут, и сотнями же дохнут каждую секунду. Я думал, буря их спугнет, но в районе входа такая же толкучка, как и была. Напирают и напирают. Жаль, заклинанию осталось действовать секунд тридцать. С другой стороны, я могу заглянуть в статус и посмотреть, сколько тварей для закрытия квеста осталось. Пожалуй, так и сделаю. Только влез в меню, как чувство тревоги завопило, а я дернулся вперед, сваливая от опасности. И не зря. Ко мне неслись летающие демоны, дикая помесь, измазавшаяся в мазуте анорексички, козы и белки-летяги. Там, где я стоял мгновение назад, что-то взорвалось. Взрывной волной мою тушку откинуло с крыши прямиком на центральную, так сказать, площадь. А взрывы все не заканчивались. Долбанные демонические камикадзе. Я поднялся на ноги и стал маневрировать, пользуясь тем, что хоть что-то вижу в этом снежном безумии. И открывшаяся картина не несла ничего хорошего. С небес на землю, словно почему-то приказу, из тошного пя вплоть до самого взрыва десантировались козомазутные девки. Кто-то взрывался раньше, кто-то позже. Редкое гостья долетала до земли и подрывалась уже там, как только здоровье оказывалось ниже десяти процентов. А еще эти суки точно знали, где я был секунду назад. И я продолжал бегать, петляя и прыгая из стороны в сторону, раз за разом отхватывая остаточные волны. «Ах, вот где собака зарыта!» Разозлился, заметив в небе одного балбеса. «Жилистый, мускулистый». Черные крылья, руки, когти, сильные лапы. Богоподобное лицо. Будто с обложек фэнтези журнала о красоте. Аж бесят. Еще и меня видят. Партиями отправляет своих немытых пархиндеек. Натуральные дроны камикадзе. А ну иди к папочке. Еще раз активировал скипетр и подтащил верещащего ублюдка поближе. Честное слово, как баба, которая закрылась в ванне с ножом в руках и ждет маньяка. А тут я такой небритый, с топором и фирменной улыбкой. Иди сюда, дорогуша!» Собственно, что командир эскадрильи, что сама эскадрилья закончились за десять секунд до конца. Парочка недобиток вереща улетали, надеясь спрятаться в кроваво-красных тучах. Но теперь местный владыка. Пока нам никто не мешает. Спутники его, что попытались скрыться вместе с ним, подохли от хищного леса, как и прочие фланги. Уцелел только он. «Небось, сидит там один оденешенник, скучает». «Но это ненадолго». «Иди сюда, свиная отбивная!» Перекачал ловкость в силу, закрепился и зарядил клинком арен прямо в пятак твари. Мышцы вздулись, вены вылезли наружу. Я вцепился в пророщенную и быстро обледеневшую лозу, подтягивая хряка к себе. «Драться буду на своей территории. Осталось меньше десяти секунд, но для тебя хряк хватит». Демистофиус Хракус. Уровень 35. Очков жизни 92%. Статус враждебный. Опасен. Даже не крайне опасен. То есть, сведи я с ним ленивую борьбу, все равно с высокой долей вероятности победил бы. Топор влетел в грудь демона и едва поцарапал кожу, пробив неплохой нагрудник. Всего лишь 40 единиц урона и минус 2%. Жирный поросенок. Примерно 2000 очков здоровья. Когтистую лапу удалось парировать и, вырвав клинок, лишить хряка равновесия, ловко проскользнув за спину. У меня там и криты с повышенным шансом, и топор как раз активировать можно. А еще самое время повесить проклятие. Ослабление выпало. Минус 10% от всех характеристик. Тоже неплохо. Заваливающегося кабанчика подхватили пробившие лед и снег стебли лозы, тут же заковавшие тушу в колючие объятия. Ну а я, как заправский дровосек, вместе с холодом отправлял удар за ударом, выбивая многочисленные очки здоровья. Ледяной ветер ослабел и в один миг исчез. Снег же остался лежать, продолжая быстро таять в этом жарком местечке. Критами и размашистыми ударами успел довести жизнь главного до 50%. Тут-то и случился форс-мажор. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Не будет же все настолько легко. «Схватил князя демонов и ремнем по жопе лупи. Ну-ну». Свин взревел, натурально воспылал и увеличился в размерах. Область вокруг моментально растаяла, а сам князь, что теперь выглядел еще демоничнее, медленно, как в кино, повернулся ко мне, скидывая остатки обгоревшей одежды. «Сомнительное удовольствие наблюдать сперва за сверкающим голым задом, а теперь и... дрыном». Или это не он медленный, а я вошел в боевой раши и рублю без остановки на максимальной скорости? Впрочем, покрытая огнем рука откинула и меня, и топор чуток назад, а сам я с трудом сбил с себя пламя. «Я не боюсь твоего молота, демон, ибо у меня есть свой!» Пафосно предупредил я, меняя оружие на молот правосудия света. «Вреда от него, даже с учетом удвоения от пассивной способности, будет не больше, чем от топора». Но меня интересует кое-какая способность, срезающая пять сотен единиц урона. Я не стал дожидаться эпичного момента и сразу же активировал свет, испепеляющий. Стоило выросшей до шести метров махини дернуться в мою сторону. С его нынешним ростом хватит и трех шажочков. Свет, вырвавшись из молота, воссиял вокруг, заставляя монстра зажмурить глаза и прикрыть их ладонью. Вокруг стали набегать первые монстрики сателлиты этого Борова. Набегать и дохнуть от света. Первыми шли в основном под ранки, но им много-то и не надо. Что там по мане? Надо бы лес взрастить и перекрыть дорогу, пока не добью хряка. Взревел монстр, становясь еще больше. Он превратился в настоящую пылающую свинью, отправив мне какое-то убойное заклинание. Распластало по земле так, будто гигантской киянкой стукнули. Вроде урона не было. С небес быстро спускался огромный метеорит, а я, будучи вдавленным в камень, особо-то и двинуться не мог. Пришлось шевелить и мозгами, и мускулами, выковыриваясь из западни. Прошло же каких-то пять 6 секунд. Гадство! Кольцо Атланта-Защитника спроецировало черную безликую тень, что стало моим стражем и приняла на себя урон. А от огня прикрылся наручем огненного щита. Все-таки вокруг становилось жарковато, и жара эта потихоньку слизывала по единичке здоровья. «Сдохни, червь!» Завержал свинорылый, прихрюхивая в конце. Он смотрел на огромный каменный булыжник, врезавшийся в центр городка, и надрывался. «Такого ничтожеству, что как ты, никогда не одолеть великого князя, демонов! Придет время, и я...» «Кракус смогу захватить весь мир!» «Чё за тупорылые шаблоны? Хотя бы для убедительности ляпнул что-нибудь про сало и я не знаю. Вот нахрена тебе весь мир?» Спокойно вышел из-за каменной глыбы, что закрывало меня с головой. Откровенно говоря, делать так было опасно. Стража-защитника разорвала на куски, а огненный щит держался на честном слове. «Ты в курсе, друг мой, что вы обречены с самого начала? Я бессмертный!» Встань на колени и подчинись! Я приму смешную свинку в свою свиту в качестве шута! попробовал надавить глашатаем пудри мозги. Не сработало, но вот все прочее свинячье воинство, что слышало и наблюдало за нашей битвой, держалось подальше. Огонь, исходивший от Хракуса, натурально сжигал более слабых демонов, даже вопреки их сопротивлению огню. Свинья завизжала и бросилась на меня. А сейчас бы магический щит активировать, но тут такие цифры урона, что в два счета останусь без маны. Она мне нужна для убийства». Я ловко увернулся и отпрыгнул, готовясь перейти к следующей части схватки, но Хрюкотан удивил так удивил. Он как пылесос принялся втягивать воздух, и меня вместе с прочим мусором понесло к его рылу. «Эй, что это за читерство?» Барахтался я, приближаясь к свинячьей пасти и подбирая наиболее подходящий для этой ситуации вариант. Когтистая лапа сцапала меня прямо в полете. «Бессмертный! Шута! Я тебе покажу, черв, насколько ты ничтожен передо мной!» Заверещал свин и надавил пальцем мне на грудь, пронзая доспехи и само тело. «Я раздавил твое сердце! Что теперь скажешь?» «Дебил ты! Я бессмертный!» — прошипел я, протягивая ладонь к его рылу. «Маны всего три сотни. Еще двадцать процентов восстановится, когда дойдет до нуля. А вот запасы резервного здоровья падают. Впрочем, шепот смерти как ушел, так и не появляется. У меня все получится. Лан, конечно, немного поменялся, но так даже лучше. «Я сама смерть!» Из последних сил прокричал свиномату и вырубил вестника, врубая взамен смертельный луч. Тварь заверещала и швырнула меня в землю, но я даже на грани потери сознания не прекратил готовить барбекю. Бекон был прожарен до нужной кондиции и рухнул замертво, даря плюс один к счетчику квеста, по которому мне осталось добить еще пару тысяч. Вот уж действительно знатно порезвился. Кроме этого, добавилось и 666 единиц демонического праха. Его общее количество перевалило за 25 тысяч, и я даже примерно не мог представить, насколько их хватит. Рука скользнула к поясу и сняла одно из легендарных зелий восстановления. «Великий эликсир превосходного восстановления. Восстанавливает 100% очков жизни. Маны — выносливости. Ранг легендарный». «Их было 12. По одному я выдал своим людям и Арин. Осталось десять, еще три глотка божественного нектара, и их уже девять. Какое же все-таки приятное чувство, как заново родился. Поднявшись на ноги и подойдя к уменьшившейся версии хряка, топором отрубил его голову и вышел к потенциальной пастве, что все еще не рисковало наброситься. Слишком сильно было пламя, разраставшееся вокруг. Я и сам зажаривался, но большую часть урона на себя брали накидка и артефакты м такая дырень в доспехах! Придется тратить слезу Гефеста!» «Отныне я ваш князь! А те, кто не согласен, положите обе руки себе на глаза!» Приказал, запрыгнув со свиным рылом в руках на крышу одного из оцелевших позорных домишек. И, к моему удивлению, глупость сработала. Примерно каждый пятый, в основном из более высокоуровневых противников, прикрыли глаза. «Такие наивные простачки! Мне даже неловко!» «Отлично! Те, кто готов доказать мне свою преданность, убейте тех, кто прикрыл глаза!» Началась возня и суета, а я с удивлением смотрел, как обновляется и уменьшается счетчик душ. У, -у, -у, -у, у Да я такими темпами весь демонический план зачищу! Еще и с бойцами, прокачавшимися, останусь!» «Аид, где ты нашел этого Релоканта?» «Давно не виделись бог войны! И давно ты водишь шашни с демонами!» Улыбнулся я, мгновенно почувствовав, как на плечи обрушивается внимание сразу двух жителей Пантеона. «Вот это я понимаю, тяжелый взгляд». Еле на ногах устоял. «Что значит «давно не виделись»?»